Что за мужчина искал Ёнджу? Это был день, когда все случайно собрались за одним столиком. Сынусь сел напротив Минчоля и занялся редактированием. Вскоре к ним присоединилась Чонсо со своим вязанием крючком. Затем и Минджун принес ей кофе на пробу. Юноша молча за всеми наблюдал, лишь изредка тут и там звучали короткие фразы. Чонсо между делом поинтересовалась. что сыну получит от Юньчжу за проверку ее статей. Минчоль просто хотел подождать хозяйку книжного, и писатель, пользуясь случаем, решил взглянуть на его успехи в литературе. А Бористо тихонько расспрашивал Чон Со о вкусе сегодняшнего кофе. В это же самое время Сан Су сидел у кассы и все перерывы посвящал чтению. А Юньчжу подсчитывала проданные экземпляры и размышляла, где разместить книги, которые пришли сегодня. Как вдруг, едва Миньчжун, удовлетворённый оценкой Чон Со, облокотился ладонями о стол и собрался встать, в дверях возник мужчина. В поисках чего-то он стал осматриваться по сторонам, и его взгляд остановился на Юньчжу. По-видимому, мужчина сразу узнал её, но не стал подходить ближе, а остался возле двери и смотрел на хозяйку магазина. Искра, промелькнувшая в его глазах, и приподнятые уголки губ намекали, что эти двое хорошо знакомы. Может, друзья? Подумав об этом, Минджун взглянул на Ёнджу, которая обратила внимание на посетителя только сейчас. Она тут же положила книгу. Минджун заметил ее взгляд и предпочел сесть на место. В отличие от мужчины, который был скорее рад встрече, Юньчжу как будто разозлилась. Бористо продолжил наблюдать, что же произойдет дальше. Чонцо и Минчоль тоже повернулись. Наконец, взгляд поднял и сыну. Пока Юньчжу и мужчина говорили, ее лицо не выражало ни радости, ни печали. Затем она развернулась и направилась к их столу. Хозяйка выглядела бледной и заметно старалась скрыть усталость, но безуспешно. Выдавливая из себя улыбку, Ёнь-Джу тихо предупредила Мин-Джуна. «Я отлучусь ненадолго». Да, «Да, хорошо». Она развернулась и направилась к двери, но сыну её остановил. «Подождите». Та остановилась и повернулась к нему. «У вас всё в порядке?» сыну не успел скрыть свою тревогу. Юнджу заметила это и улыбнулась. Да, все в порядке. После того, как она ушла, все вернулись к своим делам. Никто не знал, что это за мужчина и почему при его появлении лицо Юнджу осунулось. Поэтому ничего обсуждать не стали. Минджун вернулся на свое рабочее место и занялся приготовлением кофе. Сыну с серьезным видом погрузился в текст. Чонсо же Взялась пришивать ручку к эко-сумке, которую только что довязала. А Минчоль, готовый сидеть так часами, подпер правой рукой подбородок и наблюдал за руками женщины. Каждый раз, как открывалась дверь в магазин, все четверо оборачивались узнать, не Юнжу ли это. Так прошло два часа. Встревоженная Чунсо подошла к Минчжуну и предложила позвонить хозяйке. Но тот покачал головой и сказал, что будет лучше подождать ещё немного. Только за двадцать минут до закрытия магазина вернулась Ёньчжу. Всё такая же опустошённая. Друзья сразу заметили её опухшие глаза. Та же, изобразив улыбку, обратилась к ним. «Вы все меня ждали?» «Спасибо. Миньчжун, всё в порядке?» «Чонцо, ты уже закончила вязать сумку? Это правда для меня?» Минчоль, а почему ты еще здесь? Тебе пора идти домой и бездельничать там. Сынок, спасибо вам большое. Мне очень неудобно, что сегодня не нашлось времени обсудить с вами текст. Прошу прощения. С меня обед. На этот раз точно. Я всем очень благодарна. Давайте собираться. Все четверо со сметением на лицах выслушали Юнджу и постарались, как могли, помочь ей. Расставляли книги на полках, задергивали шторы на окнах, выравнивали столы и стулья. Хозяйка молча и неторопливо прибирала свой стол, закрыла ноутбук, положила на место письменные принадлежности, безучастно прочитала записки. Внезапно на нее снова нахлынули события сегодняшнего дня, и она на секунду закрыла глаза. А когда открыла, внезапно разозлилась и снова постаралась успокоиться. В этот момент к ней приблизился Минджун. Он рассказал, что в ее отсутствие ничего не произошло, зашел лишь один требовательный посетитель, но Сансу без особого труда с ним разобрался. Спасибо, хорошо, что ничего не случилось. Может, мне и не стоит так волноваться и сидеть тут целый день, раз и без меня все в порядке. Попыталась пошутить Ёньчжу. «Без вас не всё в порядке», — покачал головой Миньчжун. «Но и отдыхать вам нужно». Ёньчжу улыбнулась. Пока она задумчиво приводила свой стол в порядок, Чон Со, Миньчоль и Сан Су незаметно покинули книжный. Только сыну остался за столом, и, перечитывая исправленный текст, то и дело бросал взгляд на Ёньчжу. Закончив уборку, Минджун сел возле хозяйки. Словно только этого и ждала, она заговорила. Помню первый день работы магазина. Я привыкла жить в суматохе, но в тот день было особенно много дел. Половину книг не успели привезти. Я тогда собралась открыть магазин и даже не придумала название. Уже после открытия в спешке назвала его книжным Хюнамдони. Поначалу оно мне не нравилось, казалось банальным, но сейчас нет. В нем есть какое-то ощущение спокойствия. Юнджу сделала паузу и продолжила. Я думала, что открою магазин, а дальше буду отдыхать и читать книги, заниматься любимыми делами. Надеялась просто отдохнуть год другой, пусть даже не получу никакой прибыли. Я так и понял, когда вы предложили мне такую большую зарплату. Но сейчас вы очень заняты, совсем не отдыхаете, – сказал Минджун, вспоминая полупустые полки магазина. Когда же это было? Не помню точно, но ты уже работал у нас. Мне захотелось, чтобы магазин существовал и дальше, поэтому я стал обеспокоиться, искал выход, переживала, ночами не спала. И вы нашли его? Нет. «Пока ещё. Мне тревожно. Раньше я уже жила так, но в какой-то момент мне это осточертело, и я всё бросила. Вообще всё. Настолько стало тошно. И я по своей воле от всего отказалась». Меньжун заметил, как голос Юньжу дрогнул и поднял на неё взгляд. В тот же момент сыну повесил рюкзак на плечо, подошёл к ним и молча протянул листы бумаги хозяйке. Он решил не задавать лишних вопросов, ведь она уже ответила, что в порядке. Юнь-Джо взяла их и встала. «Спасибо вам», — начала она. «Сегодня я не...» «Я уже говорил, не стоит беспокоиться об этом». Бумаги, которые она взяла, были полностью исписаны комментариями. Спасибо вам от всей души. На лице Юнджу отразились сложные чувства. Глаза покраснели и теперь казались печальными. Сыну привык к блеску в ее глазах, но только сейчас похоже, все осознал. Еще до встречи с хозяйкой магазина он заметил в ее текстах грусть, которая так не сочеталась с жизнерадостностью реальной Юнджу. Похоже, эта грусть была как-то связана с сегодняшним гостем. Что же за мужчина приходил к ней? Но сыну поборол в желание задать неуместный сейчас вопрос. Затем, кивнув в знак прощания, развернулся. «Подождите!» — произнесла она твёрдо, что совсем не сочеталось с выражением её лица. «Тот мужчина...» Вам ведь интересно, кто он? Интересно, ответил сыну, пряча эмоции. Друг моего бывшего мужа. Он смотрел на нее, пытаясь скрыть удивление. Зашел передать от него привет и заодно спросить, как у меня дела. А, ясно. сыну опустил голову, будто разгадав какой-то потаённый смысл. Ёнджу проводила его взглядом, и когда дверь закрылась, без сил рухнула обкрёсло. Минджун так и сидел рядом, не произнося ни слова.